Медленно иду по коридору. Назад дрожащий пунктир лампочек на потолке. Все тусклее, тусклее. Вдруг сзади торопливо брякнула дверь. Быстрый топот, мягко отскакивающий от потолка, от стен. И она, летучая, слегка запыхавшаяся от бега, дышит ртом. Я знала, ты будешь здесь, ты придешь. Я знала, ты, ты...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 Там карканье, мох, кочки, клёкот, сучья, стволы, крылья, листья, свист. И деревья разбежались, яркая поляна, на поляне люди. Или уж я и не знаю как, может быть, правильнее существа. Тут самое трудное, потому что это выходило из всяких пределов вероятности.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 И оттуда солнце, головы, На синем зеленые зубчатая пила. я кричу «Да-да, именно!» И надо всем сойти с ума, Необходимо всем сойти с ума. Как можно скорее это необходимо. Я знаю, рядом Ай, ее улыбка, Две темных черты от краев рта Вверх углом, и во мне уголь. Это мгновенно легко,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 Она оглядывается. Что ты? Он здесь. Мне показалось, кто он, вот только сейчас в толпе. Угольно-черные тонкие брови вздернуты к вискам, острый треугольник, улыбка. Мне не ясно, почему она улыбается, как она может улыбаться. Ты не понимаешь, ай, ты не понимаешь, что значит, если он или кто-нибудь из них здесь смешной.